Глава 10. В музее забытых вещей Сколод был в последний раз полтора года назад, поздней осенью, когда вернулся с истока реки Урва. Тогда его переполняли восторженные надежды и удовлетворение от выполненного урока. В распоряжение стратега он привез результат 11-летнего своего пребывания в Сколе. Так называлась школа куда овеги приносили соль знаний. Проще говоря, вразумляли отроков древнему искусству управления материей. Сколотов было всего трое, и каждый изучал свое направление в этом искусстве и шел по своему пути познания, хотя перед всеми стояла одна и та же задача — воспроизводство забытых, утраченных человечеством видов естественно получаемых энергий. В то время Стратик гордился своим детищем, программой Solaris, и несколько раз наведывался в Тарине, чтобы лично убедиться, как продвигаются дела с восстановлением технологии получения топлива на основе фотосинтеза. Сколот занимался этой темой весь срок учебы, и еще пять лет назад первые образцы топлива были произведены и испытаны на специальном секретном полигоне, который построил «Мамонт», будучи страгой нового света. Однако Стратик после испытаний забраковал продукт, поскольку сразу же выявилось его двойное назначение. «Соларис» можно было использовать и как оружие. Заряженный в обыкновенный баллон со взрывателем, по принципу вакуумной бомбы, он был способен стереть в порошок среднее европейское государство. Новый Саларис создавался на той же основе, однако со строго мирными качествами и под опосредованным наблюдением стратега. Поэтому претензий быть не могло. «Сколот» теперь вернулся с килограммом готового продукта, упакованного в простой солдатский вещмешок, безопасного, как гранитная крошка, например, которой посыпают тротуары. Однако вершитель судеб вдруг заметно потерял интерес. Его печальный и суровый взор не дрогнул, даже когда ученик продемонстрировал неведомый миру вид топлива, который с виду и в самом деле напоминал каменную красноватую крошку. Сколот активизировал несколько гранул. Расплавил в камине сначала жестяной совок, потом массивные, кованные каминные щипцы. Огня хватило бы еще, чтоб года два отапливать просторное жилище но стратег велел затушить огонь и остался сидеть с отсутствующим видом. Не подивили его нелегкость и простота производства горючего материала, можно сказать, из воздуха, воды и сопряженных с ними солнечного света и радиации, не даже то, что его использование может заменить вырубленные леса и естественный газообмен в атмосфере. Я посоветуюсь, Вдруг сказал вершитель судеб, безразлично наблюдая, как застывает металл. Тебе было поручение создать технологию производства, управляемую извне. Это исполнено. Сколот указалось, стратег даже не вникает в суть вопроса. Перед применением саларис необходимо активизировать, иначе не вызвать реакции горения, то есть подвергнуть облучению кодированным спектром красного лучистого вещества. Чтобы потушить, производится дезактивация. Он извлек бронзовую фигурку филина, висящую на шее, как амулет. Глаза птицы засветились красноватым, мерцающим цветом. «Технологические подробности меня не интересуют», перебил стратег. «То есть возможность контроля и управления остается в наших руках полного контроля. Оружие из него сделать можно, «При горении энергия топлива всецело поглощается окружающим материалом», — доложил Сколок. «А переизбыток кислорода — атмосферой. Возникает эффект синтеза, только наоборот». «Не вдавайся в технологию. Что это значит?» «Короче, не взрывается и не создает действия реактивной тяги. Нет пламени. Выделяемое тепло невозможно загнать в трубу, а газы инертны». «Единственное условие — Хранить активизированное топливо необходимо в медных капсулах. Иначе произойдет самовозгорание под воздействием солнечных лучей. И это еще один способ контроля и управления. Можно переходить к фазе полигонных испытаний технологий производства. Ты обещал отправить меня к отцу, в новый свет. Полигон возле Сан-Франциско пришлось уничтожить, признался Стратик. за ненадобностью. «А где же отец?» исполняет урок в другой части света. «Я готов построить новый, в России!» Мгновенно нашелся Сколот. «Например, где-нибудь в соляных копьях Урала. Это совсем не сложно. Технологическое оборудование можно заказать на любом заводе оптиковолоконных приборов. Или приспособить зеркальные линзы и некоторые агрегаты готовых оптических изделий». Есть полный перечень необходимого технологического оборудования. Стратика студил его восторг ледяным спокойствием. Добро. Обсудим. Подумаем, что с этим делать. Ты же понимаешь, Соларис потянет за собой кардинальное изменение всей энергетической инфраструктуры. Закрыть все атомные и тепловые электростанции. Разрушить плотины на реках. А металлургическое производство... Нефтяные и газовые промыслы. Не нужен даже двигатель внутреннего сгорания. Я предупреждал. Это мечта человечества. Только вот мечтает ли об этом нынешнее человечество? Не дал договорить вершитель Сунь. Ладно, ты пока поживи в музее. Осмотрись. Погуляй по городу. Тебе надо привыкать к миру. Где моя Дара? Окончательно теряя азарт, спросил сколот. «Может, еще и няньку подать?» — грубо спросил стратик. «Привыкай сам ходить. Тебе придется существовать в мире изгоев». Он пригласил престарелую дару ключницу по имени Валга и попросил поселить Сколота в чердачной комнате флиги. Сколот не знал, с кем и как долго он собирается обсуждать то, что, казалось бы, давно решено и определено, и ушел обескураженный. Стратегу опять что-то не нравилось, хотя на сей раз были исполнены все его условия. Мрачноватый, неуютный каменный флигель стоял в глубине парка и, видимо, служил приютом для странствующих. Старуха поднялась по скрипучей наружной лестнице на деревянный балкончик и отомкнула дверь. «Света тут нет», — предупредила. «Ты, сударь, гляди, с огнем не балуй. Стемнеет, так спать ложись, утром государь позовет. Так старые дары называли Стратига. С истока реки Ура сколота сопровождала совсем молоденькая дара, и в самом деле, несмотря на возраст, бывшая вместо няньки, наставника, путеводителя и благодарного слушателя, поскольку он развлекал ее своими песнями и потому не заметил ни дороги, ни времени. Непространство, пространство, по коему передвигался. Кажется, были попутные грузовики, автобусы, приветливые люди на пустынном шоссе, потом теплоход на ночной реке, нескончаемое ощущение радости, легкой взаимной влюбленности и уверенность, что это никогда не кончится. К тому же Дара призналась, что получила приятный для нее урок спутницы Сколота и теперь всегда и всюду, Будет с ним рядом. Но в музее, внезапно, даже не попрощавшись, исчезло, и он словно проснулся, очутившись перед Грозным государем, вернее, под его самоуглубленным, отстраненным взором.